Впрочем, радость продолжалась всего-то от субботы до воскресенья. На третий день после венчания нашего грузевичку и куда пригласили по пустяковому делу. Где-то был обнаружен склад бомб и динамита. А так как парень был химиком, да еще выдающимся к тому же, то подозрение пало на него. Кстати, нашли несколько его писем. Словом, забрали и увели. Вот тут и началась для меня работа. Беготня, хлопоты, взятки. И все напрасно. Уж раз попался, дащ по такому делу. Прости, прощай. А видеть горе семнадцатилетней Фенгели, а страдания матери и розы, а бабушки паи. Гнев Божий обрушился на этот дом. Тому же надо вам знать, и дела пошли. Неважно, в кармане начало таять, я стал комбинировать, дома свои заложил. Но деньги ушли, пришлось магазины продать. Я вам не ловкости свои говорю, и не хвастаю перед вами. Я только хочу дать вам характеристик моих вдов. Хоть бы поинтересовались, на какие средства живут, откуда деньги берутся, как будут жить дальше, ничуть. Это их не касается. Я должен заботиться обо всем. Я должен обо всем думать, напрягать все свои силы. Кто мне велит? А я знаю. Наконец, что бы вы стали делать на моем месте с людьми, о которых не знаешь, кто из них лучше? Не обижаться, не сердиться, не досадывать на них невозможно. А если закрадется в сердце недоброе чувство, и вы уйдете домой, насупившись, то стоит вам... Прийти снова и встретиться с ними взглядом, услышать от них первое слово, как все это испарится. И вы мгновенно забудете, что еще совсем недавно были настроены против них. И вы опять готовы ринуться ради них в огонь и в воду. Вот такие это создания. Ну, что поделаешь? А уж о говорить не приходится. Она точно магнитом притягивает. Достаточно и взглянуть на вас своими прекрасными, глубокими, близорукими глазами, чтобы черт побрал вашу душу. Вы, вы меня простите, я говорю не вам, а самому себе, потому что это она меня окончательно с ума свела своей свадьбой с этим Грузевичем. Мишей звали его. И весь дом заполнил он собой. Только о нем и слышишь, только о нем и говорят, только о нем и заботятся». Никто не должен есть, никто не должен спать, никто не должен жить. Что такое? Миша! Забрали Мишу, посадили Мишу, будут судить Мишу. Надо спасать Мишу. Но не тут-то было. Как его спасать? К нему никого не допускают. Ни меня, ни ее, никого. Я понял, что дело пахнет матерью сырой землей, что... В лучшем случае ему грозит вечная каторга, если не повешение. Вам, вижу, тут не сидится. Пересядьте вот сюда, к окну. А может быть, я вам немного наскучил? Невелика беда, я больше вашего терплю. Вам-то что, вы выслужить мою историю. Я сейчас кончаю и пойдете домой. А для меня это тяжкое бремя на всю жизнь. На чем бы мы остановились? Да, на приговоре. Присудили к повешению. Вы, наверное, не раз читали в газетах, что вот сегодня там-то и там-то повесили двоих, а вчера там-то и там -то троих. Нынче что вешать людей, что резать кур одно и то же. А вы в это время что делаете? Покачиваетесь в кресле и курите ароматную гаванскую сигару, либо пьете в это время чашку вкусного кофе со свежими булочками с маслом? А то, что там висит человек, то, что в последних судорогах, в предсмертной агонии дергается знакомый, близкий вам, родной человек, который еще совсем недавно был полон жизни, полон сил, как вы сейчас, а то, что там лежит еще не остывшее тело человека, которого палачи лишили жизни, А то, что там мучается человек, который хотел бы поскорее умереть, а смерть не идет, потому что палач плохо затянул веревку, или она, не выдержав тяжести, тела оборвалась, и человек упал, ни жив, ни мертв, и взглядом угасающий глаз молит поскорее покончить с ним. Что? Не любите, когда об этом говорят? Вы избалованы? Я так же избалован, какой И представьте себе, что я побывал, где только можно было, точно знал минуту и секунду его казни, читал потом в газетах, потом один из троих, повесили всех троих, долго боролся со смертью, потому что был вкусный, это Бомштейн, его пришлось вешать дважды. Так писали потом в газетах, а мы это читали, то есть не все. Читали об этом только я и Роза. От бабушки и внучки мы эти газеты прятали. В доме нашем прибавилась еще одна молодая вдова. Вдова номер три. И на дом опустилась тоска, тихая, мертвая. Такая тоска, для выражения которой нет ни красок, ни слов. Такая тоска, которую... Описать нельзя, потому что описывать, значит, осквернять ее. Тоска, которая в изображении кого-либо из ваших писателей прозвучала бы кощунством, тоска, о которой невозможно, нельзя говорить. Все в прошлом, в воспоминаниях. Три вдовы, три жизни. неполноценной жизни, а полужизни даже не полужизнь. а клочья, обрывки. Каждая из них начиналась так хорошо, так поэтично, сверкнула на мгновение и погасла. О себе я не говорю, меня нет. То есть я хожу туда каждый день, просиживаю с ними ночи напролет, мы говорим о промелькнувших счастливых днях, вспоминаем разные разности о моем дорогом друге Пини, о честном и таком благородном шапиру о герое миши и Грузевичи, о котором газеты потом писали, что в своей области, в химии, он был гений. Я ухожу от них каждый раз с наболевшим сердцем и сам себя спрашиваю с досадой, почему я так глупо проиграл свою жизнь? Где и когда совершил я первую свою ошибку, и когда, наконец, свершится последний? Люблю я их всех троих, и дороги они мне все трое, и каждая из них могла быть моей. Может, еще и сейчас. И каждый из троих я и мил, и не нужен, и необходим, и навязан. Стоит мне один день не прийти, как разразится скандал, а засижу с лишних полчаса, меня бесцеремонно выпроваживают, попросту предлагают убираться. Ничего они делают, не спросив меня, но если я в чем-нибудь упрекну, скажу, что я во всем вмешиваюсь».